Глава 7. Он приехал в офис на проспекте Мира, где его ждали мрачные веды Маниса Крушков. "Ну, тронули камень и вызвали обвал", сурово прокомментировал Дронга. "Садитесь. Будем думать, почему это произошло. Как его убили? По телевизору показывали", сказал Крушков. "Я не видел", сказал с трудом сдерживая здронга. "Как его убили?" Пока никаких подробностей, ответил Вейдыманис. Известно только, что его застрелили у офиса. Думаю, что тебе нужно срочно ехать к Демидову. Много совпадений. Наблюдение за мной, наблюдение за Арзуманяном, убийство вице-президента Лунько, перечислил Дронга. Думаешь, эти события связаны? А ты думаешь иначе? Нет. Я сегодня весь день пытался связаться с Демидовым, но он был на каком-то совещании. Может, позвонишь ещё раз? предложил Эдгар. Андронго набрал номер Демидова, и снова ответила его секретарша. Скажите, пожалуйста, появился полковник? спросил Дронга. Нет, ответила девушка. Пока нет. Кто его спрашивает? Что ему передать? Скажите, что звонил Дронга. Если можно, пусть он мне перезвонит. А, кто это самый Дронга? Поняла секретарша. Его сегодня не будет. Он на совещании. Они с начальником МВД поехали в мэрию, и сегодня он не вернётся. Он опять поменял номер своего мобильного телефона? Поинтересовался Дронга. Кажется, да, но во время совещания аппарат всё равно будет отключен. Я не буду спрашивать у вас новый номер его мобильного телефона, вы мне его всё равно не дадите. Поэтому, пожалуйста, передайте вашему шефу, что я жду его звонка в любое время суток. Даже если он позвонит мне в 3:00 ночи. Скажите, что это очень важно. А девушка заверила его, что обязательно найдёт Демидова. Бронго убрала аппарат. Мы опоздали. С горечью произнёс он: "Я был уверен, что убийцы, наверняка получившие аванс, захотят нанести повторный удар". И они нанесли удар, но в другом месте. Давайте думать. Какие у нас варианты? А вариант первый. Сначала был заказан Арзуманян, а потом Лунько, предположил Эдгар. А в таком случае нужно понять, кому выгодно смерть обоих. Согласен. Дальше. Вариант второй, сказал Крушков. Лунько сам заказал убийство Арзуманяна, а когда стало ясно, что он остался жив, кто-то дал указание устранить самого Лунько. «Эта версия лишь продолжение первой», – возразил Дронго. «Она предполагает наличие третьего лица в этой компании. Хотя есть вариации. Эдгар считает Лунькова жертвой, а ты сообщником. Но в любом случае должен быть третий». «Верно», – согласился Вейдый Манис. «А у тебя есть другие варианты?» Начиная со вчерашнего дня, сотрудники отдела собственной безопасности МВД установили наблюдение за мной и Арзуманяном, – напомнил Дронго. «А если убийство Лунько?» Просто провокация, цель которой отвести подозрение от другого человека. Или Лунько узнал нечто такое, чего не должен был знать. В таком случае он ни к чему не причастен, а его убрали, чтобы отвести подозрение от основного заказчика. Может быть, согласился ведь Иманис. Тогда получается, что у нас две версии. По первой Лунько знал о нападении на Орлуманяна, или сам заказал его. А по-второй он стал невольным свидетелем или узнал подробности убийства, и из-за чего его и убрали. Другие версии есть? Этого посмотрел на Крушково, тот пожал плечами. Других версий не было. Ещё раз просмотрим биографии всех руководителей компании. Устало предложил Дронга. Я думаю, настало время обратить особое внимание на Назарова, о котором говорил Арзуманян. И если учесть, что Разуманян более всего подозревал двоих, а убили Лунько, то остается Назаров. Леня, тебе нужно каким-то образом прикрепить к его автомобилю наш жучок. Будет совсем хорошо, если ты сумеешь оставить такой же жучок в его кабинете. Постараюсь, — улыбнулся Кружков. Незаконное вторжение в частную жизнь, — прокомментировал Ведеманис. Осталось только, чтобы нас вычислили и посадили в тюрьму. Если Назаров не имеет никакого отношения к этому убийству, мы уберём жучки сразу же, как только убедимся в этом. Мрачный изрёк Дронга. А презумпция невиновности, настаивал Эдгар. И мы не сотрудники милиции, чтобы действовать подобными методами. Без санкции прокурора подслушивание незаконно. Тебе говорит бывшая офицерка КГБ. Возразил Дронга. Как же иначе мы получим информацию? — И ты считаешь правильным действовать подобным образом? — изумился Вейдеманис. — У тебя есть другие предложения? — нахмурился Дронго. — Они могли сегодня убрать не Лунько, а попытаться еще раз напасть на Рзуманяна. Ты хочешь, чтобы его убили? — Я хочу, чтобы мы действовали по закону. Дронго помолчал и вдруг улыбнулся. — Кажется, мы с тобой ругаемся. — Да, — улыбнулся в ответ Вейдеманис. Впервый раз за столько лет. Чего ты хочешь, чтобы я отказался от этого дела? О, хочу, чтобы тебя не обвинили в противоправных действиях. Мне дорога твоя репутация. Тогда как мы выйдем на Назарова, может, попросить Демидова установить за ним наблюдение. У тебя есть гарантия, что не убьют заодно и Назарова? Нет, тихо ответил Эдгар. Ладно, давай договоримся так. В кабинет к Назарову Лёня всё равно не сумеет попасть. Но к его телефонам мы попытаемся подключиться. У нас есть аппаратура, которая поймает любой мобильный телефон. Остаётся только узнать номер его телефона. Тогда начнём. Лёня, твоя задача — узнать номер мобильного телефона Назарова. Даём тебе на это час времени. — Это много, — улыбнулся Лёня. — У меня же свои методы. Я звоню в приемную и объясняю, что говорят из телефонной компании, которую на ходу и придумываю. Объясняю, что у господина Назарова большие долги, которые он не погасил. А возмущенный секретарь тут же объясняет, что господин Назаров пользуется системой МТС или Билайн. Я извиняюсь и кладу трубку. Первый этап завершен. Для второго у меня тоже есть фирменные секреты. Чтобы узнать номер телефона господина Назарова, мне нужно минут 10, не больше. Потрясающий хвостун. была тоже Дронга. Вот поэтому я так тебя ценю. Ты с таким удовольствием занимаешься этим делом, что тебе можно позавидовать. Запускай свою программу, а Эдгар пока настроит нашу аппаратуру на нужную волну. Он достал аппарат и набрал номер. Слушаю вас. Услышал он голос Разуманяна. Здравствуйте, сказал Дронга, надеясь, что Левон узнал его голос. Вы уже слышали, что сегодня случилось? Слышал. Я думаю, что Ничего не нужно говорить по телефону, перебил его Дронга. Лучше скажите, где вы сейчас находитесь, и я к вам приеду. В больнице. Я всё время здесь. Вызвал телохранителей, как вы говорили. Только зачем они мне? Моему мальчику совсем плохо. Есть ли с ним что-нибудь? Есть ли с ним? Дронга молчал. Он не мог даже попытаться успокоить Разуманяна. Бывают минуты, когда говорить что-либо бессмысленно. Если он Я возьму автомат и пойду в эту нефтяную компанию, и я там никого живого не оставлю, пообещал Разуманян. Я сейчас приеду, сказал Дронга. Никуда не уходите. Сидите и ждите меня. Когда должен прилететь ваш самолёт из Англии? Ничего не поменялось? Поменялось, выдохнула Разуманян. Врачи сказали, что нужно срочно принимать меры, поэтому самолёт прилетит завтра утром. На вечер уже назначена операция, поэтому я здесь. Я еду Дронго убрал аппарат. Ребята, у нас режим аврала. Завтра Арзуманян улетает. Постарайтесь узнать телефон Назарова как можно быстрее. Я поехал в больницу. Возьми оружие, предложил Эдгар. Дронго отмахнулся и выбежал из комнаты. Он приехал в больницу через 20 минут и во дворе заметил серую Волгу. В ней сидели двое мужчин. Дронго усмехнулся. В МВД всегда была нехватка денег на хорошие машины. Даже в таком важном отделе у них не было лишних автомобилей. Он обошёл Волгу и направился к входу в больницу. Сейчас все люди были на его стороне. Он вошёл в здание. Сидевшая за столиком пожилая медсестра равнодушно посмотрела на него и отвернулась. Ей было абсолютно безразлично, кто входит в больницу и кто из неё выходит. Дронго подумал, что двоих сотрудников милиции для охраны явно недостаточно. Хорошо, что Арузамян привлёк и частную охрану. Он поднялся на третий этаж. Теперь нужно пройти по коридору. Через 20 шагов он обнаружил закрытую дверь. Наверное, это отделение реанимации, подумал Дронга. Позвонить Аруманяну, чтобы он вышел. Дронга вошёл в какую-то комнату и увидел висящий на вешалке белый халат. Он хотел надеть его, но халат, конечно, был ему мал. С моим ростом и комплекцией вряд ли найдётся подходящий, подумал Дронга. Проклятье. Прошептала он, набросив свой халат на плечи. Дронга снова подошёл к двери и постучал. Дверь приоткрылась, и в щель выглянула девушка в голубом халате. "Что вам нужно?" прошептала она. "Я из милиции", строго сказал Дронга, и не давая ей опомниться, спросил: "Где у вас лежит обогоревший мальчик?" "В конце коридора, направо", испуганно ответила девушка. "Спасибо, и никого больше не пускайте". Девушка послушно закивав, закрыла дверь. В коридоре Дронга увидел телохранителя Арзуманяна. Все трое были высокого роста и в больничных халатах. Очевидно, для них специально подбирали халаты, с лёгкой завистью подумал Дронга. Двое из них стояли у стен коридора, справа и слева, словно изготовившись к лена падению. Третий демонстративно держал руку на оружии, висевшем у него под пиджаком. Все трое выглядели настоящими профессионалами. Так и должно быть, подумал Дронга. Ветер зазуманян бросился в лучшее агентство города. Вам куда? спросил один из телохранителей. Мне нужен Разуманян. Ему преградили путь. Он здесь не принимает, строго объяснил второй. Он говорил с некоторым акцентом и дронго удултёрно кивнул. Он узнал этот акцент. Вы никуда не пройдёте, предупредил первый. А Ростмун был чуть ниже своих товарищей. Большой выпуклый лоб, глубоко запавшие глаза. Очевидно, раньше он был старшим офицером. "Ребята, я не собираюсь с вами драться", улыбнулся Дронгой. "Тем более, что я с вами не справлюсь. Вы втрое классных молодых специалистов, а я один. С одним я ещё, может быть, справился бы, с двумя, возможно, но втроём вы меня всё равно одолеете. Хотя, пожалуй, мне будет трудно справиться даже с вами", обратился он к телохранителю, стоявшему у окна. Тот был самым высоким из строится, со слегка вытянутым лицом и характерной южной внешностью. «Судя по акценту, вы грузин?» сказал Дронго. «Вы знаете что-либо о спецотряде Омега, который действовал в Грузии?» «Конечно», удивился молодой человек. «А почему вы спрашиваете?» «Я почетный член этого отряда», пояснил Дронго. «Кажется, у них только три почетных члена, и я один из них». «Вы Дронго?» сразу понял Грузин. «Да», кивнул он. «Теперь я могу пройти?» Но в это время Аразуманян, услышав голоса, вышел из палаты, "Вы видел, что вот эти охранники замерли перед Дронга. Для нас честь познакомиться с вами", сказала командир. "Что вы им сказали?" изумился Арзуманян, когда Дронга подошёл к нему. "Они не пускали даже главного врача". Несколько лет назад в Тбилиси, в кабинете бывшего посла Грузии Гии Чантурии, мне вручили вымпел и знак почётного члена спецотряда Омега, пояснил Дронга. "Любой грузин знает, что это за отряд, и кто его почётные члены". Про вас рассказывает столько легенд», – кинул Арзуманян и тяжело опустился на стоящий в коридоре стул. Арзуманян был не брит и выглядел усталым. Дронго сел рядом. «Они все-таки достали Лунько», – горько сказал Арзуманян. «Я теперь думаю, кто будет следующим. А ведь я был уверен, что именно Вячеслав Лунько заказал мое убийство. Несчастный человек. У него осталась семья». «Почему были уверены? Вы говорили, либо он, либо Назаров. Глунько работал в Сибири. У него были свои связи с блатными, и об этом в нефтяной компании все знали, пояснила Рузаманян. Но теперь ясно, что это не он. Остаётся Назаров. Как вы думаете, за что его убили? Откуда я знаю? Я уже никому не верю, даже вам. Извините, но я сейчас думаю только о завтрашней операции. Утром мы улетаем. Мы пришлют ещё пятерых охранников, чтобы мы могли благополучно доехать до аэропорта. Надеюсь, что доедете. кивнул Дронго. «У меня к вам необычное предложение». «Какое?» устало поинтересовался Арзуманян. «Если завтра операция пройдет нормально, а я надеюсь, что так оно и будет, вы позволите одному из моих людей имитировать ваш приезд в Москву». «Зачем вам это нужно?» «Мне важно понять механизм принятия решений», пояснил Дронго. «Мы сделаем так. Вы звоните в Москву и предупреждаете всех о вашем приезде». Вы вызываете телохранителей к самолёту, говорите, что решили срочно вернуться, что после операции можете наконец заняться своими делами. Послезавтра ваши телохранители должны встретить вас в аэропорту. Вы меня понимаете? Нет, не понимаю. Если даже всё будет хорошо, мне нужно остаться в Англии ещё на 2-3 месяца. Я не смогу вернуться послезавтра. Ну, конечно, если вы настаиваете, я прилечу, но только на 1-2 часа. и сразу улечу обратно, лишь бы операция прошла хорошо. Он постучал по столу. Не будем об этом говорить заранее. Мальчику очень плохо. Вы правы. Врачно согласился Дронго, лишь бы операция прошла успешно. Тогда мы и поговорим. У вас будет охрана в Лондоне. Да. Мой секретарь связался с частным агентством. Меня встретят представители этого бюро. Тогда мне остаётся пожелать вам счастливого пути. Он долго поднялся и протянул разуманяную руку. Тот тяжело поднялся и сильно сжал его ладонь. Я хочу вас предупредить. Он тяжело вздохнул. Если завтра, если вдруг, я не знаю, что со мной будет. Может быть, я сойду с ума. Может, я стану идиотом и меня поместят в психиатрическую клинику. Я уже чувствую, как схожу с ума. Держусь на грани. Я не знаю, что со мной будет, но ваши деньги я перевёл на ваш счёт. И если я вдруг умру или сойду с ума, то и тогда вы не пострадаете. Подождите. Я сделала на останавливающий жест рукой, видя, что Дронго хочет его перебить. Я не сомневаюсь в вашем благородстве, но мне важно вам все объяснить. Они могут найти меня и в Лондоне. Но если я оттуда не вернусь, то я тогда прошу вас найти убийц. Пусть хотя бы души моих родных на том свете не так страдают. Найдите их, я вас прошу. Найду, сказал Дронго. Всю Москву переверну, но этих мерзавцев найду. До свидания. Когда он шёл по коридору, телохранители выстроились словно в почётном карауле. Арузаманин проводил его долгим, печальным взглядом. Найду, подумал Дронга. Я просто обязан это сделать.